Глава двадцать восьмая. Выход в свет. В понедельник вечером королева сидела у Анны в гостиной и беседовала со Спигги о металлоломе. Наверху одевалась Анна, собираясь в рабочий клуб, а королева пришла посидеть с внуками. Спиггер заделся в пух и прах. Новая белая рубашка, галстук с лошадиными головами И чёрные кремпленовые брюки на широком кожаном ремне с пряжкой в виде львиной головы. На ковбойские сапоги поставлены новые подмётки и набойки. Спиги уже вручил Анне красную пластмассовую розу в целлофановом фунтике. Сейчас розы, чуть клонясь вправо, стояла на приставном столике стеклянной вазе Лалика. Рене Лалик французский художник, ювелир, дизайнер. Спеги не пожалел сил на свой туалет. Пирочинным ножом выскреб грязь из-под ногтей, купил батарейку для бритвы, сходил к матери принять ванну, вымылся паласкивателем свои длинные до плеч волосы. Зашёл в аптеку, приобрёл флакон лосьона после бритья. Молодой турок и щедро наплескал себе подмышками и в паху. Особо тщательно подбирал украшения. Не хотелось надевать ничего слишком кричащего. В конце концов повесил на шею одну единственную массивную золотую цепочку. На руки надел хромированный браслет со своей фамилией и всего три перстня. Толстый серебряный с черепом и скрещенными костями. рубиновый с печаткой и золотой souveren. Анна намеренно надела расширенное к подолу, скрывающее фигуру платье и туфли на низких каблуках. Ей не хотелось подавать Спиги надежду, будто их дружба перерастёт в любовную связь. Спиги был вовсе не в её вкусе. Она предпочитала смуглых, стройных и изящных мужчин. Ярый мужской напор спиги её немного пугал. Аня необходимо было ощущать, что она держит ситуацию под контролем. Королева проводила их до крыльца и постояла, глядя, как они садятся в фургон. Если бы Филипп узнал о времени припровождения своей единственной дочери, подумала королева, он бы не пережил этого. Включив телевизор, она стала смотреть новости. Если верить BBC, Страна вступала в эпоху поразительного обновления. Перемены ожидались во всех областях. Газ и электричество подешевеют, а реки станут чище. Создание ракет «Трайдент» отменяется. В школьных классах будет не более 20 учеников. Выделяются дополнительные средства на школьные учебники и на подготовку медицинских кадров. Возможно, откроются новые учебные заведения инженерного профиля. Социальные пособия вырастут вдвое. Вечно запаздывающие или пропадающие на веки почтовые переводы уйдут, надо полагать, в прошлое. Показали безработных строителей, осаждающих центры по трудоустройству. Так как было объявлено о проекте, который корреспондент BBC назвал «Контакт». крупнейшей программой жилищного строительства и обновления жилого фонда за всю историю Англии. Сырые и холодные дома останутся лишь в воспоминаниях. Корреспондент BBC по медицине и здравоохранению подтвердил, что снижение числа заболеваний, вызываемых сыростью, бронхит, воспаление легких, некоторые виды астмы, принесет национальной системе здравоохранения огромные средства. Затем пошёл прямой репортаж с Даунинг-стрит. Стоя на ступеньках своей резиденции, Джек Баркер размахивал документом, в котором и предусматривались эти волшебные перемены. Крупным планом во весь экран показали название: Народная Британия. А вокруг этих ярко-синих букв восторженно улыбались лица всех рас и оттенков кожи. Затем на экране появились ворота, закрывающие проход на Даунинг-стрит. Их снимали снизу, и потому люди в напиравшей на ворота толпе казались пигмеями. Джек подошёл к микрофону, установленному перед входом в дом номер 10. Наш правительство свои обещания выполняет. Мы обещали построить в этом году полмиллиона новых домов и уже предоставили работу сотне тысяч строителей. Впервые за долгие годы И мне понадобится пособие по безработице. В толпе одобрительн за свистели, затопали ногами. Мы обещали снизить стоимость проезда в общественном транспорте, и снизили. Толпа вновь начала обосноваться. Многие, оставив дома машины, приехали к резиденции премьер-министра на поезде, на метро, на автобусе, кто как. Мы обещали упразднить монархию, и упразднили, продолжал Джэк Букингемский дворец очищен от паразитов. Камера общим планом показала толпу за оградой, ликующую громче прежнего. В воздух взлетали шляпы и кепки. Королева заёрзла на стуле. Ей стало не по себе от энтузиазма, который вызвало у её бывших подданных именно это достижение нового правительства. Когда восторженный рёв несколько стих, Джек продолжил с прежним пылом. Мы обещали, что правительство будет более открытым, и выполняем своё обещание. А сейчас давайте вместе, сообща, устраним ту преграду, которая отделяет правительство от народа. Долой преграды! Отойдя от микрофона, Джек в сгущающихся сумерках зашагал по Даунинг-стрит к толпе. Из-за ранее развешенных громкоговорителей грянуло, и Иерусалим мой, а из стоящего неподалёку фургона вылезли мужчины и женщины в огнестойких комбинезонах со сварочными щитками на головах. Они зажгли кислородно-ацетиленовые горелки и принялись резать металлические прутья ворот. Толпа отпрянула. Джеку вручили щиток и автоген. И он тоже стал резать металл. Репортаж с Даунинг-стрит продолжался, несмотря на полную тьму. Лица, мелькавшие на экране, озарялись лишь синим пламенем горелок. Королева с нарастающим волнением смотрела затянувшийся выпуск новостей. Она восхищалась чутьём, с которым Джек выстраивал свой спектакль и его очевидным умением общаться с массами. В своё время королеве очень пригодился бы такой Джек в отделе Букингемского дворца по связям с прессой. Ворота рухнули сразу и целиком, как на сцене. Прямо по ним, увлекая Джека за собой, толпа хлынула на Даунинг-стрит ко входу в дом номер 10. В небе вспыхнул фейерверк, осветив запрокинутые к небу лица людей и, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя, исполненные счастья и надежды. Вместе с согражданами и теми, кто стоял в толпе, и теми, кто сидел дома у телевизоров, королева горячо надеялась, что все дорогостоящие проекты Джека по обновлению Британии осуществятся. В спальне у королевы проступило на стене пятно сырости и растет теперь с каждым днем. Денежные переводы никогда не приходят вовремя, У Уильяма в классе 39 учеников, а учебников вечно не хватает. Куда это годится? После новостей пошла беседа в телестудии главным образом о периоде правления Тэтчер. Передача нагнала на королеву тоску, и переключив канал, она стала смотреть, как на американском среднем западе Джон Уэйн защищает слабых от сильных. Джон Уэйн знаменитый американский актёр, сыгравший во множестве вестернов, символ мужественности и справедливости. Королева хотела бы сходить к Рождеству, где Зара с Питером играют в новую электронную игру Буря в пустыне. Операция Буря в пустыне военная операция по освобождению Кувейта от вторгшейся иракской армии. Но потом раздумала. Ковбойские фильмы Лучше смотреть в одиночестве, когда никто не мешает. Вернувшись домой, Петер и Зара увидели, что бабушка заснула, сидя в кресле. Они выключили телевизор и, тихонько прикрыв дверь гостиной, отправились спать.